Потом они спустились по крутому берегу к ручью, перешли его по камням, поднялись на другой берег, цепляясь за торчащие из земли корни, и прошли по берегу до того места, где бежал лев, когда макомбер выстрелил в первый раз. На низкой траве были пятна темной крови. Туземцы указали на них длинными стеблями. Они вели за прибрежные деревья. Что будем делать? – спросил Макомбер. – Выбирать не приходится, – сказал Уилсон. – Автомобиль сюда не переправишь, берег крут. Пусть немножко ослабеет, а потом мы с вами пойдем и поищем его. А нельзя поджечь траву? – спросил Макомбер. – Слишком свежая, не загорится. А нельзя послать загонщиков? Уилсон смерил его глазами. Конечно можно, – сказал он. Но это будет вроде убийства. Мы же знаем, что лев ранен. Когда лев не ранен, его можно гнать. Он будет уходить от шума. Но раненый лев нападает. Его не видно, пока не подойдешь к нему вплотную, он распластывается на земле в таких местах, где, кажется, и зайцу не укрыться. Послать на такое дело туземцев рука не подымется. Непременно кого-нибудь искалечит. А ружгеносцы, Ну, они-то пойдут с нами. Это их. «Шаури. Они ведь связаны контрактом. Но, по-видимому, это им не очень-то улыбается». «Я не хочу туда идти», — сказал Макомбер. Слова вырвались раньше, чем он успел подумать, что он говорит. «Я тоже», — сказал Уилсон бодро, — «но ничего не поделаешь». Потом, словно вспомнив что-то, он взглянул на Макомбера и вдруг увидел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 Во-первых, он мучается, во-вторых, кто-нибудь может на него наткнуться. Понимаю. Но вам совершенно не обязательно идти с нами. Я бы пошел, сказал Макомбер. Мне, понимаете, просто страшно. Я пойду вперед, сказал Уилсон. Старик Конгани будет искать следы. Вы держитесь за мной немного сбоку. Очень возможно, что он заворчит, и мы услышим. Как только увидим его, Будем оба стрелять. Вы не волнуйтесь, я не отойду от вас. А может, вам и в самом деле лучше не ходить? Правда же лучше. Пошли бы к Мимсаибу, а я там с ним покончу. Нет, я пойду. Как знаете, сказал Уилсон. Но если не хочется, не ходите, ведь это мой шаури. Я пойду, сказал Макомбер. Они сидели под деревом и курили. «Хотите пока поговорить с мем спросил Уилсон. «Успеете?» «Нет». «Я пойду скажу ей, чтобы запаслась терпением». «Хорошо», – сказал Макомбер. Он сидел потный, во рту пересохло, сосало под ложечкой, и у него не хватало духу сказать Уилсону, чтобы тот пошел и покончил со львом без него. Он не мог знать, что Уилсон в ярости от того, что не заметил раньше, в каком он состоянии, и не отослал его назад к жене. Уилсон скоро вернулся. Я захватил ваш штуцер, сказал он, вот возьмите. Мы дали ему достаточно времени идем. Макомбер взял штуцер, и Уилсон сказал: — «Держите за мной, ярдов на пять правее, и делайте все, как я скажу. Потом он поговорил на Суахили с обоими туземцами. Вид у них был мрачнее мрачного «Пошли», — сказал он «Мне бы глотнуть воды», — сказал Макомбер Уилсон сказал что-то старшему ржгеносцу, у которого на поясе была фляжка Тот отстегнул ее, отвинтил колпачок, протянул фляжку Макомберу И Макомбер, взяв ее, почувствовал, какая она тяжелая и какой мохнатый и шершавый ее войлочный чехол Он поднес ее к губам И посмотрел на высокую траву И дальше на деревья с плоскими кронами Легкий ветерок дул в лицо И по траве ходили мелкие волны Он посмотрел на ружьеносца И понял, что его тоже мучит страх В 35 шагах от них Большой лев лежал Распластавшись на земле Он лежал неподвижно, прижав уши Подрагивал только его длинный хвост С черной кисточкой Он залег сразу после того, как достиг укрытия Его тошнило от сквозной раны В набитое брюхо Он ослабел от сквозной раны в легкие От которой с каждым вздохом К пасти поднималась жидкая красная пена Бока его были Потные и горячие мухи облепили маленькие отверстия, пробитые пулями в его светло-рыжей шкуре, а его большие желтые глаза, суженные ненавистью и болью, смотрели прямо вперед, чуть моргает боли при каждом вздохе, и когти его глубоко вонзились в мягкую землю. Все в нем. Боль. Тошнота, ненависть и остатки сил напряглось до последней степени для прыжка. Он слышал голоса людей и ждал, собрав всего себя в одно желание – напасть, как только люди войдут в высокую траву. Когда он услышал, что голоса приближаются, хвост его перестал подрагивать, а когда они дошли до травы, он хрипло заворчал и кинулся.